Тоска по родине. Тайга скользила на лыжах по снегу со скоростью 15 километров в час. «Неплохая скорость для такой махины», — говорил Игнат. «Все-таки ты молодец, Симаков». Капитан повеселел. Стоя на своем капитанском мостике, он говорил Игнату. «В этих широтах станная дорога стоит по крайней мере восьми месяцев в году. Если бы тайга была приспособлена только для зимы, она и в этом случае оправдала бы себя. Ведь только благодаря ей теперь можно производить изыскание полярной зимой». Насколько это ускоряет наше освоение Арктики? Ты подумай!» Приближающаяся полярная ночь скверно влияла на Джима. Его организм слишком привык к солнцу, его зрение к яркому освещению. Игнат заметил, что Джим видит хуже всего и предполагал, что у Джима вообще плохое зрение. Пока не понял, что глаза у Джима еще не приспособились к скудному освещению севера. Игнат пошел к каюте Джима и еще в коридоре услыхал ноющие звуки гавайской гитары, с которой Джим не расставался. Из этого инструмента, как будто приспособленного для жалобных стеданий, веселый Джолли еще недавно извлекал брызжущие весельем трели и рулады. Но теперь гитара печально роняла вибрирующие звуки, словно оплакивая умирающее солнце. «Грустишь?» – спросил Игнат, входя в каюту. Джим печально улыбнулся и продолжал молча терзать струны своими ловкими черными пальцами. «О чем? Или о ком?» — продолжал Игнат свой допрос. Джим не отвечал. А солнце плачешь», — продолжал Игнат. «Скучная страна, негодный климат, Дикая, безлюдная, слепая, мертвая пустыня, Белый саван снега, где зеленая травка, Где розовые, красные, лиловые цветы, Дайте мне весеннюю ветку миндаля с розовыми цветами, И чтоб на ней сидела райская птичка И пела веселые песни. Титилилия, титилилия, титилилия». И чтоб бананы падали в рот, а зеленые попугаи кричали «Да здравствует солнце!» И обезьяны качались на хвостах. Начал Игнат декламировать под музыку. Об этом поешь, об этом плачешь. Эх, жаль, я не поэт. Жаль, что с нами нет Степана Осадкина. Он сочинил бы эдакие бананные станции под твою музыку. И вы бы распевали бы их все вместе. Нет, тебе надо непременно познакомиться с ним. А только вот что, дружище. И Игнат подсел к Джиму, положил ему руку на плечо. Ты приехал в эти мрачные полярные места из своей Флориды, Которая купается в солнце, не зная зимы и снега. Ведь снега там нет. Почему же ты приехал сюда? Потому что солнца там много, а людей еще больше. Тут солнца нет, но зато места для людей хоть отбавляй. Свободного места еще в солнечных странах много, отвечал Джим. Так ведь мы тоже не сидим сложа руки. Пустыни, в поля, в сады переделываем. Доберемся и до других мировых пустынь. Но нельзя же и о таком кусочке не подумать, как наш север, ведь тут богатство непочетный край. Джим рванул струны, послышался дикий аккорд. Попробуй уговорить нашего штурмана Фому уехать с тобой отсюда, в твою Флориду, ни за какие бананы не поедет. Но я не о том, человек ко всему привыкает. А вот нам надо так устроить жизнь, чтобы и приезжий человек вроде тебя не скучал, не томился по солнцу. Вы не можете приказать солнцу, чтобы оно светило здесь, как в тропиках, сказал Джим. А мы и не будем приказывать ему. Мы сами смастерим здесь и свет, и тепло, и солнце, и тропики, и даже бананы тебе вырастим в оранжереях, если ты без них жить не можешь. Подумай, стоит ли за это дело взяться? Победить тьму, холод, льды, раздвинуть вширь нашу планету, которая становится тесновато? «Мечты», — меланхолически отозвался Джим. Игнат даже кулаком поста устукнул. «А электрификация такой страны, как бывшая Россия, не мечты? Одни прогрессы? Не мечты?» Переделка пустынь в сады не мечты. Наши солнечные ветросиловые установки не мечты. И ты своими руками мог ощупать эти мечты. А вот змей не мечта, а тайга, на которой мы с комфортом путешествуем не мечта. И, наконец, новые люди. Это не мечта? Друг мой, ты еще не вошел во вкус этой увлекательной работы. Мечтать, чтобы тотчас превращать мечту в действительность. Вот, как войдешь в эту работу, только у тебя просто не останется времени на меланхолию. Мечты, все еще волновался Игнат. Вот подожди. Приедем в Челюскин, посмотрим на ледяной город. Ты увидишь еще одну мечту, которую можно ощупать руками. Мечту, созданную людьми. Даешь солнце, говоришь. Дадим тебе солнце. И если не выполни обещание, можешь ехать в свою Флориду и назвать меня обманщиком. Во Флориду я уж точно не вернусь. Но тогда поеду в Узбекистан. Можешь поехать и в наше Закавказье. Там найдешь настоящую Флориду. Апельсины, лимоны, корица, гвоздика, ваниль, ананасы, какао. Чего твоя тропическая душа пожелает? Но я уверяю тебя, что ты и в ледяном городе найдешь солнце, и даже будешь есть апельсины, если не доморощенные, так привозные. Джим не отвечал, только начал быстрее перебирать струны. Камрайт Джолли, товарищ Джим, послышался вдруг звонкий голос Анны Фокиной. Джим весь степенулся, просиял, отбросил на койку гитару и выбежал в коридор. Игнат посмотрел ему вслед и пробормотал, как врач, ставящий диагноз. Ностальгия! Тоска по родине, осложненная, кажется, острым сердечным заболеванием. И усмехнувшись, прибавил, а я ему тут лекции по экономике и социологии читал.